Глава шестая. Стряхните старую пыль. Графский замок, несмотря на позднее время, не казался сонным. Было много огней, бегали слуги. Ильярду хотелось посидеть у огня и ужин. Прогулка затянулась, но если кто-то и жалел об этом, то только не он. Давно ему не выпадало таких приключений. Восторженный взгляд девочки у городских ворот Лиса. И вот она же, маленькая лесная наездница, как и Ленушка, напуганная его желающими резвиться дурнями. Нет, этих людей он любил, ценил и доверял им, многих знал с детства и легко прощал недостатки. Эти люди его не подводили. В какой-то степени он был им благодарен и теперь. Это они загнали и бросили в его объятия ее, желанную добычу, которую не хотелось отпускать. И при том же он был на них зол. Потому зол, что «как они посмели!» Играть с ней, смотреть, как на добычу, пугать. Почему не поняли, что им только пылинки с нее сдувать и дозволено? Она только его, Синичка. Он заигрался, конечно, но сегодня еще можно подумать об этом. И ведь какие совпадения? Не слишком ли для случайности? Девушка в лисе, наездница в ночном лесу, служанка из замка Калани. Такая красавица, по словам Бойко и Фалины Калани. Ее сестра как раз такая. Не она? Это ее предназначила Ильярду здешняя фея. Невозможное дело. Скоро бал, назначенный графом, и тогда он узнает точно. Она приедет. Он прямо это приказал. Ильярд уже приготовился отвечать на ласковые сетования графини, да где же он пропадал так долго. Заставил их скучать и волноваться. А девочки, то есть графские дочери и их многочисленные гости, которых в замке тоже до странного много, так грустили без его величества. «Ах, они так редко видят своего короля, что им теперь надолго будет о чем вспоминать. Не так ли, девочки?» Нет. Первым на этот раз подошел граф. Крепко взял Ильярда за локоть и отвел в сторону. И молча протянул вынутый из-за обшлага листок бумаги. Король прочитал и тихо выругался. Романтичные грезы о маленькой синичке как-то сразу отлетели далеко. «Их не нашли!» «Кто меня уверял, что из крепости Ир невозможно сбежать? Она на острове, она охраняется колдовством». «Так сбежавший тоже колдун?» — заметил граф. «Не доказано. Он заложник, наконец». «Это и плохо. Или к лучшему. Но точно не смертельно». Граф развел руками. «Конечно, неприятно, когда от тебя заложники сбегают. Но мы все уладили с Гретом, разве нет?» «Нет». отрезал король. «Я бы обошелся без войны на моих границах». «Пять лет назад мы победили. Война закончена», — мягко напомнил граф. «Ты хотел вечно держать в заложниках принца соседней страны, Ваше Величество? Его колдовской дар, сам говоришь, не доказан. Он просто заложник». Граф кари был настроен непробиваемо оптимистично. Да и время употребить отеческий тон было самое подходящее. «Найти и догнать», — решил король. — Обязательно. И выяснить, как сбежал, кто помог. Если это измена, прощать я не намерен. Если все свалят на колдовство... — То для Грета это печально, — вздохнул граф. — Колдун не может быть наследником трона. Никто не женится на сестрах колдуна. — Да это повод для смены династии. Все еще грустишь по принцессе каури мой друг? — спросил он участливо. — Вы были влюблены друг в друга, я помню... «Чудесная девушка, что тут скажешь? Настоящая дочь короля. Если бы не подозрение, что она сестра колдуна...» «Не преувеличивай нашу влюбленность!» Король даже рассердился. «Был увлечен слегка». «Вот и не оправдывайся!» — усмехнулся граф. «Что же не женился?» «Все к лучшему!» — дернул бровью Ильярд. «Кстати, дядя Конрад, а тебе хотелось бы видеть дочь на троне Кандри? Это не предложение, это так!» — Размышления. — Разумеется, хотелось бы, — тут же ответил граф без тени сомнения. — И ваши взаимные чувства, скажу по правде, мне безразличны в данном случае. Долг превыше всего. С принцессами у тебя не получается, на то высшая воля, полагаю. Так женись на Кондрейке. Тебе нужна королева и наследник. Моя дочь — здоровая и красивая девушка. Ее родословная ты знаешь безупречно. Она лучшая. хотя, конечно, возможны и другие варианты. — Я услышал, — улыбнулся король. — Нет, не смотри так, я еще ничего не решил. — И не надо, ваше величество, — раздался за его спиной мелодичный голос графини. — с Серьезными решениями торопиться и не стоит. Пожалуйте к столу, милорды, заодно и обсудим кое-что важное. Ужиная, жареным на вертеле каплуном с овощами и кашей, его величество поглядывал на портрет, висящий на стене как раз напротив него. Надо сказать, король много лет уже не был в Лирском замке, но когда был, то сидел за столом на том же месте, что и теперь. А портрета этого не было, был другой. Мужчину на этом портрете он узнал, конечно, его предок, тот самый сын феи, что женился на ткачихе. В Лирском замке тоже имелись его портреты. «Он раньше висел в верхней галерее», — с улыбкой пояснила графиня, заметив интерес Ильярда. «Как ваш предок похож на вас, не правда ли?» «Уж скорее я на него», — усмехнулся король. «Надо же, у вас сохранился такой прекрасный портрет. Мы охотно добавим его к нашим свадебным подаркам, да, милорд?» Она томно взглянула на мужа, тот с готовностью закивал. «Король Кантор родом из этих мест». До того, как заполучить себе кандрию, он удачно женился и обзавелся землями в этих местах. Мне про него рассказывали тысячу раз в детстве. от чего то про короля Кантера во всех хрониках говорится разное, и одно противоречит другому. Но он женился на ткачихе-простолюдинке и... «Нет, нет и нет», — графиня погрозила пальцем, — «на девушке из хорошей семьи и получил землю, как ее преданное». Но да, она откала шерсть и продавала на рынке сукно. Там ее и заметил будущий король. Эта девушка, будущая королева Моргана, была искусной кружевницей. Этим и завоевала будущего супруга. Лис издавна славится именно кружевами. И не забывайте, тогда нравы были проще. Живи мы в те далекие времена, моя дочь тоже могла бы торговать сукном на рынке. Король кивнул. отложил обглоданную ножку и взялся за крылышко, стараясь при этом не рассмеяться. Забавно, конечно, было бы увидеть нежную белоручку леди Моргану, торгующей на рынке хоть чем, но спорить со сказками увольте. Хотя интересно, к чему все сведет тетушка Мод. «Кстати, мы и назвали нашу девочку в честь королевы Морганы. И мой предок, и я чрезвычайно пульщеными леди», — вежливо ответил король. «Я плету кружево, шью, мою полы, помогаю на кухне, делаю все, что потребуется», — сказала ему Синичка. «И она плетет кружево, и леди Моргана тоже наверняка. Все благородные девицы занимаются рукоделием и кружевами тоже. Матушка-королева вот предпочитает вышивать, но здесь в Лиссе кружево. Кружево из Лиса продают по всему побережью и даже в южных странах, это верно». «Так вот, кружевное состязание, как в старые времена, это так интересно!» — щебетала графиня. «В Лиссе давно не устраивали ничего подобного. К тому же королева одобряет, мало того советует...» «Что, тетюшка Мот, простите?» Пока король отвлекался на посторонние мысли, графиня сказала много чего. «Кружевное состязание», — укоризненно повторила она, — «когда-то их устраивали постоянно...» Девицы соревновались в мастерстве, а победительнице полагался драгоценный приз. Именно на таком состязании королева Моргана и завоевала супруга. Он выставил главный приз — кольцо с драгоценным камнем, и поэтому судил работу мастериц. По всеобщему мнению, его выбор был справедливым. Никто не смог превзойти Моргану. Что скажете, Ваше Величество? Ильярд взглянул на тонкое кружево на своей манжете. пригляделся, замечая особенности рисунка, а до этого отними у него рубашку и заставь под страхом смерти опознать узор, не смог бы. Он его не замечал. Не будь этого кружева вообще, тоже не огорчился бы. Носил кружево, потому что так принято, положено и только. одет пра-пра-пра, точнее, был ценитель, значит, надо же. «Нет, тетушка Мот, что вы сказали про матушку? Она одобряет что?» «Кружевное состязание, дорогой мой. Именно здесь, в Лиссе, на родине первого короля вашей династии. По обычаям Лиса, только для знатных девушек, разумеется. Ты выберешь лучшую мастерицу». Она оглянулась на портрет короля-прапрадеда. Отвезешь ее в Лир и представишь ее величеству. «В каком качестве я должен представить девицу-матушке?» Теперь король улыбнулся. Он уже понял, что к чему, а заодно и то, почему знатных девиц в Лиссе так много. Мог бы и вчера догадаться, если б взял труд подумать. Королева и графиня все затеяли заранее, но зато он теперь будет осторожен и не попадется. — Так в каком тетушка Мот? — Ах, не будем загадывать, — слегка смутилась графиня. — Как лучшую мастерицу, разумеется, как последовательницу королевы Морганы, ее преемницу. Ты откроешь с ней бал, королева будет так рада. Она не сказала, как свою невесту. И правильно, графиня умная и осторожная женщина. Она знает, что мужчин, особенно упрямых, надо уговаривать постепенно. Если правильно расставить силки и не спугнуть, попадаются даже упрямые. Ну-ну, посмотрим, тетушка Мот. — А что же перепадает тому, что дарит драгоценный приз лучшей мастерице? — невинно уточнил король. — Ну как что, признательность девицы, разумеется. Графиня подняла взгляд к потолку. «Поцелуй, красавицы!» Граф оторвался от кубка с белым лисским. «Вы запамятовали, дорогая? Вот прямо на виду у всех, да. Сами говорите, тогда нравы были проще». «Целомудренный поцелуй!» Строго поправила графиня. «А не подскажете ли, где тут про это можно прочитать?» Рассмеялся король. «Сколько же я не знаю о своих предках!» «Если все так, то порывы предка понятны». За поцелуй красавицы можно и в кружевах покопаться. И не только в них. «В моей библиотеке все есть. Тебе принесут завтра». Граф сделал знак слуге опять наполнить кубок. Король свой напротив отодвинул. Если леди Мот вышла на охоту, дичи следует вести себя осмотрительно. «Кстати, у нас сохранилась рубашка короля Кантера, порванная им на охоте. Все это время ее хранили как реликвию». «Драгоценное кружево на воротнике, сплетенное его королевой. Вот это самое!» — графиня показала на портрет. «Вы заметили, Ваше Величество, как тщательно оно написано? Поразительно!» «Я впечатлен. Художник был мастером», — охотно согласился его величество. «Итак, я могу объявить о кружевном состязании?» «Объявляйте, тетушка Мот». Король бросил взгляд на кольца на своей руке. «Кстати, а не подарите ли что-нибудь синичке?» Что-то драгоценное на память. Даже если вдруг не она невеста и не она явится на бал, уж с Фалиной калани будущей баронессой, они точно увидятся. Он может поговорить с Фалиной и передать подарок. Как объяснить Фалине подарок для служанки? Никак. Если в голову лезут такие дурные идеи, то пора спать.